Глава 9. Охотник на ведьм Джеймс Бертрам. Сегодня Джеймс вместе с Кинком и Свером выезжал на место вчерашней облавы. Прошлой ночью, поселившемуся у кладбища Ведьмаку, удалось ускользнуть. А это плохо. Очень плохо. Джеймс выслеживал его вот уже несколько недель, но негодяю удавалось избежать своей участи. Бертрам подозревал, что матерый ведьмак Орм Крог разменял не один десяток лет, а то и сотен. Это существование продлялось за счет жизненной энергии, выкачиваемой из обычных магов, что считалось противозаконным. Мудрость короля безгранична, и Джеймс, как правая рука монарха, помогал вычищать королевство от подобной гнили. Бертрам ненавидел ведьминское племя. считая их виновными во многих бедах. Тайные ритуалы, запрещенная магия и многое из того, что было под запретом, включая человеческие жертвоприношения. «Ваша светлость, там впереди что-то происходит», сообщил Кинг, один из сопровождавших герцога офицеров. Возвращались по одной из улиц, небогатой части города, где жил не только рабочий люд, но и отребье. Эбертрам не удивился, заметив кучку людей, собравшихся у какого-то дома. в бедных ли, в богатых ли кварталах, а люди везде любят поскандалить и подраться. «Едем туда», — отозвался герцог и пришпорил коня. Джеймс давно привык к тому, что люди смотрят на него с опаской. Вот и сегодня вышло так, что стоило народу увидеть приближение всадников, как любопытствующие взгляды сместились со скандалистов на самого герцога и его подчиненных. «На лекарку», — Он обратил внимание не сразу, а только когда незнакомый толстяк отшвырнул какого-то худосочного мальчишку, и тот упал. Девушка метнулась на помощь ребенку, и Джеймс, неожиданно для себя, отметил, какие у нее тонкие запястья и длинные пальцы. Вот так бывает, ты занят одним, а цепкий взгляд выхватывает что-то совсем отвлеченное. Ситуация была простой и понятной. Мужчина не заботился о своей семье, оттого и выглядела жена, как побитая собака. Мальчишка же напоминал скорее скалящегося волчонка, готового показать зубы. И тем интереснее было наблюдать за девушкой, упорно отстаивавшую свою позицию. Бертрам ценил подобное в людях, хотя Лекарка не могла не понимать, у сцены были свидетели. Это для нее являлось как плюсом, так и минусом. потому как толпа может выбрать того, кого давно знает, а к чужаку отнесется с недоверием. Имя девушки Джеймс вспомнил сразу, едва увидел ее. При проверке Астра Ориони не показала себя целителем с большим потенциалом, зато характер лекарки проявился сполна. Как и на рынке, так и здесь, она стояла на своем с упорством достойно восхищения. Джеймс и восхитился, но мысленно. ни к чему женщине знать это. Как правило, светские дамы после комплиментов начинали активно заискивать и навязывать свое общество, и таких хватало с избытком. У этих действий было вполне обычное оправдание. В свои тридцать Бертрам оставался холостяком. Наличие тяжелого характера и репутация страшного человека никого не смущали. Деньги и титул, дружба с королем, вполне компенсировали недостатки мужа. А их было великое множество, и самого Джеймса это абсолютно не волновало. Привыкший повелевать, герцог приказал арестовать Толстого Борова. Допускал ли сам Бертрам, что мужчина пытался убить свою жену? Вполне. Отношение к ребенку уже показатель. А если подозреваемый в преступлении действительно предпринимал попытки убить супругу, То такому месту в городской тюрьме. Уезжая, герцог бросил взгляд на лекарку. И вроде бы обычная девчонка, а что-то в ней показалось непривычным. Непокорная, словно она не рядовая горожанка, а кто-то иной. Надо бы за ней понаблюдать, потому как в случайные совпадения Джеймс не верил, ведь не зря судьба сталкивает их вот уже пятый раз, а неделя только началась.